Эпилог Через два дня меня оторвал от чтения звонок телефона. Я посмотрел на часы. Полдень. Вроде никаких дел на сегодня не планировалось. Я намеревался провести время в спокойной обстановке. Вообще не собирался заходить в офис. Сейчас сидел в кабинете в своей квартире. В дверь постучали. «Боря, входи», — разрешил я. Помощник вошел в кабинет и тихо сообщил. «Вас разыскивает Трифон». «Карабас-барабас». Боря кивнул, меня охватило удивление. «Вроде завершили расследование. Выяснили, что Роберт и Анжелика один человек. Информация малоприятная, но тут уж ничего не поделать». Трифон очень просит принять его, говорит, получил информацию, которую нам надо знать. «Прощай, спокойный день». Я встал. «Скажите мужчине, что через полчаса ждем его в офисе. Надеюсь, ничего дурного не произошло». Не успели мы с Борисом очутиться в рабочем помещении, как зазвонил домофон. И спустя считанные минуты я увидел мужа Анжелики. Поздоровался и не сумел удержаться от вопроса. «У вас все хорошо?» Посетитель положил на стол телефон и, не ответив мне, начал говорить. «У меня для вас есть предложение, от которого вы не сумеете отказаться. Денежное. Слушайте». Не дав мне возможность ответить, Трифон включил мобильный и раздался голос Анжелики. «Ну, что там?» «Чемодан» ответил голос Карабаса-Барабаса. «О, скорее вытаскивай!» «Тяжелый, зараза!» «Супер! Значит, все там!» воцарилось молчание, прерываемое сопением, кряхтением и парой нецензурных ругательств. Потом Трифон произнес. «Фу! Еле вытащил! Как она его одна туда запихнула!» «Да какая разница! Главное, нашли! Старуха!» «Житья мне не давала. Туда не ходи, сюда не смотри». «Теперь понятно, почему она так себя вела». «Почему?» «Бабушка боялась за твою психику». «Поэтому вела себя как молоток, который по гвоздям колошматит». «Бац-бац по шляпке. Открывай». Снова стало тихо. Молчание прервал возглас Лики. «Вот они. Сколько коробок?» «Тридцать пять. Я богата». «Мы обеспечены!» «А ты при чем? Мужчина тихо засмеялся. «Я твой муж! Или забыла?» «Помню. Но в чемодане коллекция моего деда. Какое отношение к ней имеешь?» Трифон начал кашлять. Анжелика продолжила. «Мирская старуха. Лишила меня детства, юности. По врачам таскала, к психотерапевту водила. А когда я восемнадцатилетие справила...» Отказалась ей подчиняться, захотела из дома уйти, пригрозила, не смей даже думать о самостоятельной жизни. Да и как тебе одной справиться? Через неделю прибежишь, денег попросишь. Сама ни копейки не заработала, пока за мой счет веселишься. Пришлось напомнить бабе Еге про шкатулки деда. Мне точно половина положена. Она усмехнулась. Сначала найди их. Когда бабка на следующий день на работу уперлась, Я весь дом обыскала, даже клумбы грядки перекопала. Ничего. И в московской квартире потом все обшарило. Пусто. Я точно знала, что в банк старая вошь ничего не понесет, побоится. Что хранилище лопнет, содержимое ячеек типа пропадет. «Может, такое случится», — согласился Трифон. Объяснила бабке, что если не отдаст мне половину, она воровка. А та в ответ, «Ты глупая, потратишь все». Получишь своё, но только когда тебе исполнится 35. Я не доживу, наверное. Придёт тебе письмо из банка. Там найдёшь адрес. Ждать мне до старости? До 35? Ну уж нет. Хорошо бабку знала. Если на самом деле начнёт умирать, расскажет мне, где хованка. Так и получилось. Выпила жадина, чаёк. Плохо ей стало. Я рядом сижу, говорю. «Бабушка, ты умираешь. Скорее скажи, где шкатулки?» она зашептала, чемодан закопано в могиле Роберта, та... Стало тихо. «Ну, что дальше?» — поторопил супруг. «А, ничего», — ответила Анжелика. Умерла, адрес не сообщила, следовало не сорок капель в чай наливать, тридцать. «Ты отравила старуху?» «Просто дала ей побольше лекарства», — хихикнула Лика. «Случайно, ошибочка вышла». «Что так смотришь?» «Пришлось детективов нанимать. Этого одеялкина». «Подушкина». «Да какая разница? Его в сети хвалят. Он много чего про твою семью раскопал». «Фигня. Главное, я узнала, где могила Роберта. Того, кого вроде нет. Но он я». Лика расхохоталась. «Прикол. Все сама сделала. Ты ни при чем. Не разевай рот на коллекцию деда». Грифон выключил телефон. Поняли? Анжелика отравила Надежду Васильевну. Она была уверена, что когда бабушка поймет, что умирает, она скажет внучке, где коллекция музыкальных шкатулок. У Надежды Васильевны в старости возникли проблемы с сердцем. Она лечилась у кардиолога, а тот предупредил, что состояние такое, что в любой момент может стать очень плохо. Да, облом. Старуха про могилу сказала, а где-то находится сообщить не сумела. Анжелика решила нанять сыщика. Она боялась вам объяснить, что ищет шкатулки. Поэтому написала записку якобы от какого-то человека, велела мне подтвердить, что нашли ее за плинтусом. Я молча слушал Трифона. Вот оно как. Следовало мне догадаться, кто автор. Детей и вообще посторонних в московскую квартиру не впускали. В апартаменты со двора через окно не влезть. Дурак я. И, честно говоря, я сейчас опешил. Муж пришел, чтобы дать мне детективу послушать разговоры из которого явствует, что его жена убила собственную бабушку. Преступление было совершено из простой жадности. «У вас, наверное, есть друзья в полиции, ведь так?» — спросил гость. «Да». «Сейчас сброшу вам аудио, которое на погосте записал тайком», — улыбнулся Трифон. «Съездите к приятелям, дайте им послушать». Я молча смотрел на мужчину. «Эки, вы, однако, непонятливый!» С укором произнес любящий муж Анжелики. «Скажите полицейским, что баба-убийца. Раз так, то она не имеет права наследовать имущество бабки, которую отравила. Но шкатулки — наша с ней общая семейная ценность. Мы совместно владеем имуществом. Следовательно, коллекция достанется мне». А я с вами непременно поделюсь. Идет? Те из вас, кто знаком со мной не первый день, в курсе, что я не хам, не грубиян, и уж точно мне не придет в голову решать проблемы методом рукоприкладства. Но сейчас в моей голове зароились совсем несвойственные мне мысли. Отвесить Трифону-оплеуху? Нападать ему от всей души ногой под зад? То, что совершила Анжелика, на мой взгляд, ужасно но поведение ее мужа, оно, оно, оно... В момент, когда я судорожно пытался подыскать слова, чтобы оценить по достоинству предложение Трифона, дверь кабинета открылась. В комнату вошла женщина в черных брюках и белой блузке. Волосы незнакомка стянула в пучок, на лице у нее был минимум косметики, на носу красовались большие очки со слегка затемненными стеклами. «Прошу вас покинуть помещение». Знакомым голосом велела она мужу Лики. «Иван Павлович не станет выполнять то, о чем просите». «Эй, вы кто?» — насторожился Карабас-Барабас. «Юрисконсультагентство», — представилась женщина. «Обратиться в полицию вы способны сами». «Но я надеялся на помощь Подушкина», — уперся Белов. «Без блата никто меня слушать не станет». Радужные надежды Карабаса-Барабаса не оправдались. Отрезала женщина. «У вас есть минута, чтобы покинуть помещение. По истечении данного времени сюда прибудут ЧОП, СОБР, Росгвардия, минометная рота и спецназ». «Вы еще пожалеете, что не согласились?» Фыркнул Трифон и убежал. Женщина сняла очки. «Папа Ваня, как тебе мой образ?» Я перевел дух. «Как ты догадалась прийти?» «Немного растерялся». «Меня дядя Боря направил», — засмеялась Саша. «Сказал Иван Павлович точно в шоке. Тебе по плечу сыграть роль юриста». «И я попыталась». «Спасибо». От всего сердца поблагодарил я. И тут зазвенел телефон. «Меня разыскивал отчим Владимир». «Ваня», — начал он. «Эээ, небольшая заминка. Александру берут в колледж, но занятия для иностранцев там начинаются в октябре. Дай мне еще пару дней, решу вопрос с проживанием дочери». «Не надо», — остановил я маминого мужа. «Пусть остается у меня». «Ты готов пасти Сашу на протяжении длительного времени?» — изумился Володя. «Знаешь, непонятно, кто кого пасет». Засмеялся я, положил телефон на стол и повернулся к школьнице. «Ситуация складывается таким образом, что тебе придется пожить здесь до середины осени. Но если подобная перспектива тебе не по душе, скажи сразу. Найду тебе другое пристанище». «Соглашайся», — быстро добавил Борис. «У тебя не будет никаких обязанностей по хозяйству, а когда вдруг занервничаешь, всегда сделаю тебе чай с мятой. Он прекрасно успокаивает». Саша взвизгнула, бросилась к батлеру и повисла у него на шее. «Дядя боричка готова всегда мыть посуду. Очень хочется жить с вами. Пригожусь папе Ване». Потом девочка бросилась ко мне. «Очень понравилась роль помощницы детектива». «Ты определенно талантливая актриса», — похвалил я подростка. «И это не комплимент из вежливости, а констатация факта». «Беру тебя на ставку левой руки сыщика». «Почему левой?» — заморгала Саша. «До правой ты пока не доросла. Будешь получать зарплату. Небольшую. Завтрак, обед, полдник, ужин, отдельная комната, чай с мятой в любое время. И не в деньгах счастья», — добавил Боря. Саша прищурилась. «Не в деньгах счастье Возможно» но на них можно купить разные кремики, новые игрушки на планшет, сделать маникюр. И вот это счастье. А чай с мятой успокаивает меня только в одном случае». в «Каком?» — поинтересовался я. Девочка улыбнулась. «Если выливаю его за шиворот тому, кто взбесил меня». И она выбежала из комнаты. Я посмотрел ей вслед. «Приятно считать, что люди раскрываются, узнав о чужой беде». Но я считаю иначе. Когда плохо знаешь человека, но тебе надо понять, каков он, расскажи ему о чужой радости, об успехе. И сразу станет ясно, с кем ты имеешь дело. Конец. Текст читал Станислав Воронецкий.